Глава тридцать пятая Грач Ох, волнуюсь я за наших пацанов Сказал Крот, провожая взглядом улетающие плоты с ребятами Как-то странно все очень Аборигены эти какие-то не такие что не такие-то, удивленно спросил Казак Ну не такие, повторил Крот Смотрят так хитро, как будто уже делят шмотки наши Вроде лыбятся все время, а глазками стреляют по шмоткам и оружию. — Мне тоже так показалось, — поддержал Риф. — Подошли все ко мне, — громко крикнул грач после того, как платы окончательно скрылись из вида. Он подождал, когда все ребята соберутся вокруг него, и выдал им всю информацию и предположение, которое услышал от Ватари. Мужики, конечно, побухтели, повозмущались, но делать нечего. — Значит так, — снова стал говорить грач и поднял руку, призывая к тишине. — Ворота откроются только завтра в... он посмотрел на часы, в десять утра. — До этого времени нам надо быть тут и желательно не прошлепать нападение на нас. — А оно будет? — спросил стройк Не знаю, но готовыми надо быть. — Я, конечно, надеюсь, что ребята слетают туда и обратно без проблем, но... Он замолчал, и все это его молчание поняли. «Любой из вас должен быть на чеку. Держать ушки на макушке. Тот, кто увидит апоригена, должен спросить у него пароль». «Это еще зачем?» — тут же спросил Страйк. «Затем, если они прибегут или прилетят сюда и будут звать за собой, типа ваши там в беду попали и все такое, будем считать, что они наш язык не понимают и говорить толком на нем не могут». Пароль придумали простой. Два хлопка в ладоши, два поляшкам, два в ладоши. Только после этого мы срываемся отсюда и мчим к нашим пацанам на помощь. Без этого пароля валим всех без разбора. Сейчас минируйте все подступы к лагерю. Ставьте растяжки и сигнальные ракеты. Ждем пацанов. Чем быстрее приближался вечер, тем больше нервничали оставшиеся ребята в лагере. Несколько раз вин с казаком забирались на этот бугор к мертвым динозаврам и пытались с помощью раций достучаться до улетевших друзей. Но все их попытки были тщетны. Хорошо, что всех предупредили, что рации, скорее всего, работать не будут. Вернее, они работают. Дальность слишком большая, они просто не добьют. Все хорошо помнили, как головастый герас мог выудить у аборигенов информацию, сколько добираться до этих камней. Четыре часа, это все запомнили. А за четыре часа можно ой, как далеко улететь на этих плотах. Грач нарезал по пляжу круги. Все больше и больше хмурясь. Он уже несколько раз корил себя за то, что отпустил вот так ребят. Не надо было отпускать тумана с пацанами. Их мало. Тринадцать человек всего. Да, они прекрасно подготовлены вооружены. Но они все в другом мире. И сколько тут этих странных аборигенов. Сколько динозавров. Одни вопросы, ответов нет. Но Куш в виде камней перечеркивал весь риск. Пока бойцы занимались обустройством лагеря и минировали к нему все подступы, Саныч с Кротом и Рифом не оставляли попыток реанимировать двигатель от крыла. — Ну что, будет работать? — спросил подошедший к ним кедр. — Нет, — вздохнул Саныч, вытирая руки тряпкой. — Блок лопнул, все бесполезно. Видать, когда этот динозавр бодал грузовик, движок сорвал искрепление в салоне, и он хорошо там так полетал. В общем, теперь это, — он движок ногой, — куча железа. Так-то мы его, может быть, и завели бы. Тут же электроники нет. Воду с него слить, высушить, масло, свечи поменять и дергай за стартер. Но вот это, — он присел и показал пальцем на маленькую щель на блоке движка, убьет двигатель сразу. Может быть, он минуту и поработает, потом все масло вытечет и кердык мотору. Заварить нечем и насколько глубока эта трещина тоже неизвестно. Короче, остались мы без глаз в воздухе, резюмировал Кедр. Ответом ему был кивок трех голов. Попали, пацаны, точно, сжал кулаки Грач, сидя около костра уже, когда стемнело. Это понимали все. Ребята сидели подавленные и молчали. «Надо что-то делать!» — вскочил со своего места Саныч, размахивая руками. «Что делать?» — абсолютно спокойно спросил у него грач, подняв глаза. «Куда ехать? Ты знаешь?» Саныч шумно выпустил воздух и сел на свое место. «Завтра дождемся открытия ворот». И громко произнес грач Вызовем сюда подмогу Несколько лодок и пойдем вниз по реке Риф, организуешь сюда доставку водной техники? Само собой, с этим проблем нет Все, разошлись все Скомандовал грач Дежурная смотреть в оба глаза Наступила ночь Лес жил своей жизнью Пели и орали птицы Где-то вдалеке орали какие-то животные Даже несколько раз были слышны крики и рев динозавров То, что это орут динозавра, не сомневался никто. Слишком грубый и яростный рев. Так орут только очень большие животные. Тем более, не далее, как только с сегодняшнего утра все слышали, как эти самые звери могут орать. Вот и сейчас, где-то в километре, ну, может, чуть меньше. Нет-нет, но так же кричали. Видимо, несмотря на позднюю ночь, кто-то продолжал охотиться. И, судя по воплям других животных, кто-то сегодня стал поздним ужином бойцы запалили четыре больших костра натянули пару тентов и успели сделать что то типа небольших щитов из тонких деревцев перекрыв сектор обстрела отстрел луки и копьи у аборигенов видели сегодня все вот и установили эти щиты в нескольких местах справедливо опасаясь ночного обстрела и последующего за ними нападения и убраться с этого места никуда нельзя вдруг отправившиеся за камнями вернуться хотя лежачие впереди горы в нескольких километрах так и манили к себе. Там бы наверняка они смогли найти пещеру, и в ней было бы гораздо безопаснее, чем тут, практически на открытом пространстве. Из оставшихся одиннадцати человек в эту ночь крепко мало кто спал. Дежурные бдили, остальные, несмотря на тяжелый день, спали в полуглаза. Грач посмотрел на свои часы с подсветкой. Час сорок три. Завтра вызовем подкрепление и отправимся на поиск. Он сразу решил для себя, что не уйдет из этого мира, пока не найдет всех пацанов. Думать о том, что они все погибли, он не хотел, но эти мысли упорно лезли в голову. Усилием воли, отогнав от себя плохие мысли, чтобы не накрутить себя еще больше, он перевернулся на другой бок на нарубленных ветках молоденьких елок, накрылся легким покрывалом и постарался заснуть. И тут одновременно сразу в нескольких местах сработали сигнальные ракеты, которые они установили чуть больше, чем в семидесяти метрах от их временного лагеря. Все мгновенно вскочили на ноги и навели оружие на лес. «Четыре штуки сработали», — тут же доложился Крот. «По всему периметру», — подхватил Винт, — «к нам гости и идут со всех сторон». «Приготовиться всем». — зло сказал грач и пару раз тряхнул головой, прогоняя остатки сна, передернул затвор своего автомата. Заснул он или нет, он так сам и не понял. Костры, которые были в середине лагеря, быстро залили водой, а вот еще два, которые были ближе к лесу и которые довольно-таки хорошо освещали все пространство вокруг, трогать не стали. Кто бы сейчас не пробирался в ночном лесу к ним, В любом случае выйдет сюда, на эти самые костры. И тут же попадет под перекрестный огонь стволов. Сектора обстрела Грач так же сегодня распределил. Казаки и «Винт» с пулеметами прикрывают лагерь со стороны воды. Вдруг на них решат напасть и оттуда тоже. Сработали еще две сигнальные ракеты, те, которые были ближе. Потом бахнула одна граната, вторая, третья... Тут же после взрыва первой гранаты раздался вой. «Звери, кажется, прут!» — лежа за большим бревном, — сказал рыжий. Только он не успел договорить, как взорвались еще несколько растяжек. И сразу раздались крики боли зверей и, кажется, несколько человеческих криков боли и ужаса. «Звери вместе с людьми!» — сказал мага, крепче прижимая к своей щеке приклад дробовика. Либо собаки, либо еще какие местные приученные зверюшки. «Вижу четыре плота на воде!» — услышали все негровки голос винта. У винта и казака, как прикрывающих особо опасного открытого направления, на головах были ночные приборы. Бойцы видели, что плоты местных летают абсолютно бесшумно. Луны тут нет, темно, как у негров задницы. И подлететь к этому пляжу и высадить десант совершенно бесшумно абсолютно ничего не стоит. Вот и выделил им двоим грач-ночники. Уж двух пулеметов-то они смогут остановить плоты. На крайняк у них есть четыре РПГ и несколько гранат. — Ну что же они не нападают-то? — прошипел мага. — Тут же метров пятьдесят до нас осталось, не больше. — Скорее всего, стали гораздо осторожнее, — предположил Саныч как несколько из них подорвались на наших растяжках. «Всем огонь без команды!» — скомандовал Грач в рацию. Только он это произнес, как из леса в свет двух костров выскочили несколько животных. Внешне они были не похожи ни на одно из известных людям животных. По размерам они были примерно как земной волк. Только люди успели разглядеть у них небольшие пики на голове и несколько на туловище. У некоторых из бойцов, скорее всего, возникла ассоциация с рогачами на их уже ставшей родной планете. Такие рогачи вызабили и водились в ночную пустыню. Они тоже были утыканы такими пиками. Только рогачи были больше раз в пять. И слава богу, наверное. Животные выпрыгнули на пляж. Резко затормозили. У них сбилось зрение из-за ярко горевших костров, и им понадобилось несколько секунд, чтобы их взгляд сфокусировался. Позади них из ночного леса раздалось несколько резких криков людей. Отдали команды, и эти звери, пару раз буксанув на песке, стартанули на сидящих за небольшими баррикадами из бревен людей. Следом за этими, несомненно, быстрыми и самыми шустрыми животными стали выбегать точно такие же. И тут же, еще до того момента, как первые животные успели взять старт, Песчаный пляж взорвался выстрелами. Все бойцы открыли огонь. Первых пятерых или шестерых животных убили мгновенно. Но следом за ними из леса выбегали точно такие же. Включились оба пулемета. Один был на утюге страйка, второй на багги. Пули из пулеметов выкашивали зверей и рубили кусты и мелкие деревья. Следом за животными из леса стали выбегать аборигены. Много. Даже сквозь грохот выстрелов были слышны их яростные крики, и в свете костров и вспышек от выстрелов были видны сверкающие у них в руках топоры, мечи, сабли. Тут же в песок и в установленные щиты стало прилетать множество стрел. «Пулеметчики, работайте по лесу!» — заорал в рацию грач. «Там лучники!» Но оба пулеметчика и так сообразили. Они увидели и услышали дикое количество стрел. Около десятка из них врезались и в машины, втыкались в деревья, брёвна, в песок. — Подствольники! — заорал кто-то во все горло. Бах, бах, бах. Взрывы стали раздаваться внутри леса. Тут же оттуда послышались человеческие крики. — Крот, взрывай, монки! — крикнул грач, спрятавшись за бревном. Крот тут же нажал на пульт, и лес в метрах тридцати сорока от пляжа озарился ярчайшей вспышкой. Сотни металлических шариков из монок снесли всех бегущих в сторону пляжа животных и людей. Те из аборигенов, кто успел выбежать на пляж и еще не попал под попадание пули, успевали метнуть одно или два копья. Но благодаря тому, что ребята сделали навес из деревьев, вреда эти самые копья им не причинили. Несколько аборигенов пытались скрыться в лесу от пуль, но тут и там их настигали автоматные и пулеметные очереди. Вот несколько животных, прыгая по песку и сбивая прицел пулеметчикам, добрались до первых людей. Но там практически в упор их встретили из дробовиков. Благо, опыт был у всех тех, кто отправился в этот мир, в эту экспедицию. И у каждого было по две-три единицы оружия. Если на дальних и средних дистанциях бойцы использовали автоматы, пулеметы, РПГ и подствольники, то на близких практически в упор активно использовались дробовики. Захлопали ремингтоны, а А-12 вообще молотили без остановки. Этих прорвавшихся сквозь штыковой огонь стрелкового оружия зверей уничтожили в каких-то двух-полутора метрах от огневых точек, и их разорвало выстрелами. Тем временем оба пулеметчика, винты казак, длинными очередями уничтожили вражеский десант на плотах. Все четыре плота в зеленом свете ночников были как на ладони. Судя по тому, как аборигены посыпались в воду от попаданий, на этих плотах находилось около сорока человек. Очередями из пулеметов они добивали уцелевших и барахтающихся в воде людей. Спустя несколько минут такого боя из леса раздался звук. Этот звук был похож на тот, который издают большие трубы. Кто-то усиленно дул в такую трубу. Все нападающие на суши мгновенно развернулись, и стали отступать в лес, перепрыгивая через погибших и раненых. И звери, и люди ломанулись назад, в спасительный лес, за чудом уцелевшие после обстрела и взрывов толстые стволы деревьев. Звери среагировали первые. Несколько из них были ранены и не могли быстро скрыться. Бойцы в азарте на адреналине на страхе продолжали вести огонь уже по отступающим. Нескольких из зверей умудрились добить или ранить, и зверюшки, страшно воя и пища от боли, кто крутился на месте, хватаясь своими мощными челюстями за место попадания, кто пытался уползти. Аборигены также развернулись и бросились в рассыпную назад в лес. Несколько из них были убиты еще в момент атаки, и, будучи уже убитыми или ранеными, они рухнули в костер. Даже сквозь вонь пороха и сгоревшей взрывчатки чувствовался тошнотворный запах крови и горелого мяса. Вот несколько аборигенов, пробегая мимо костра назад в лес, осветили себя по глупости. Нет бы чуть сторону взять. По ним тут же влепили несколько очередей. Одному из аборигенов пуля попала в ногу, и он, неловко поскользнувшись, плашмя рухнул в огромный костер. Его шкуры мгновенно вспыхнули и от дикой боли он выскочил из костра весь объятый пламенем. Бегущий следом за ним его сородич хотел облегчить ему участь и махнул своим мечом, чтобы отрубить ему голову или просто зарубить его. Но объятый пламенем человек, чувствуя нестерпимую боль, метался в разные стороны, и этот человек с мечом по нему не попал. Живой факел носился по пляжу, наводя ужасно на нападающих, а в данный момент отступающих. Как ни странно, в него никто не стал стрелять. Все, стреляя, продолжали краем глаза за ним наблюдать. И вот, пробежав еще десяток метров и напугав выпрыгнувшего из кустов зверя, человек упал на песок, пару раз взмахнул руками и затих уже навсегда. «Прекратить стрельбу!» — и вновь скомандовал грач. Стрельба мгновенно стихла и еще несколько секунд после этого обороняющиеся слышали как гудят в лесу эти трубы затем все окончательно стихло не совсем конечно стихло на песке валялись несколько раненых людей которые громко кричали от боли и несколько раненых животных которые также выли и пищали и те и другие не могли уползти с пляжа никому не высовываться добить раненых коротко сказал грач и, быстро прицелившись, сделал три выстрела. Хлоп! Хлоп! Над пляжем вновь раздались выстрелы. Одиночные, двойки, тройки. Все на раненых и животных тут же стихли. Раненое есть! Убитые!» — громко крикнул врач. «Перекличка! Быстро!» «Адуван, мамуля, Сана, риф!» Тут же начали выкрикивать по одному пацаны. «Потерь нет!» — улыбнулся до закопченая мордой от пороховых выстрелов. — Казак, Винт, что там с плотами? — Движения на воде нет, — тут же доложился Винт. — Вижу три плота на воде. Людей на них нет. Противоположный берег чист. Видимо, они не ожидали, что мы их увидим. Все, кто были на плотах, уничтожены. — Три Три плота? — удивленно переспросил грач и, обернувшись, посмотрел на озеро. Весь остальной доклад он пропустил мимо ушей. Но стояла кромешная темень, и зависшие над озером плоты видны не были.